Глава вторая. «Помилосердствуйте, прошу, мой добрый господин, не знал о промахе своем всей славный паладин. Чаттертон». После того, как закренилый и преступник столь нагло обманул всеобщую бдительность, трое стражей в купе с добровольным помощником Пилигримом Эрьяна занялись выявлением высшего вершителя законности, дабы он не сквернил своим присутствием разношерстную компанию пассажиров. Едва же Невец дозволял очередному путешественнику пройти, как они подвергали трепещущего, недоумевающего беднягу самому неумолимому допросу, угрожая изгнанием при любом пустячном подозрении. Коварный Батист подливал масло в огонь с притворным пылом, побуждая проверяющих сомневаться именно в тех пассажирах, проверка которых могла увенчаться наименьшим успехом. Путешественники один за другим проходили через это суровое испытание, пока, наконец, невиновность последнего безымянного бродяги не была доказана, и толпа у ворот почти вся растаяла, так что проход оказался свободен. Престарелый аристократ, который был уже представлен читателю, без помехи подошел к воротам вместе с молодой особой и свитой из трех лакеев. Служитель полиции с почтительностью приветствовал старика, который держался спокойно и с достоинством чем разительно отличался от шумливого и неотесанного сброда, с коим чиновнику только что пришлось иметь дело. «Я Мельхиор де Валадинг, — житель Берна, — сказал путешественник, неспешно предлагая служителю бумаги, подтверждающие истинность своих слов. «А это моя дочь, мое единственное дитя», — с грустью подчеркнул старик. «Эти молодцы в ливреях — мои верные преданные слуги». Мы, прибегнув к покровительству святого Бернарда, покидаем наши суровые Альпы ради краев, более благоприятных для тех, кто слаб здоровьем. Возможно, ласковое итальянское солнце оживит сей поникший цветок и заставит его весело поднять головку, как некогда бывало в родной усадьбе. Полицейский чиновник улыбнулся, почтительно отстраняя протянутые ему бумаги, ибо престарелый отец изливал свои чувства столь трогательно, что не мог не пробудить отклика даже в самом зачерствелом сердце. «Молодость и нежное родительское попечение сделают свое дело», — заметил служитель. Больная обязательно поправится. «Да, она слишком молода, чтобы увянуть так рано», — отозвался старик, забыв о бумагах и созерцая увлажнившимся взором бледное, но все еще невразимо прекрасное лицо своей юной дочери, смотревшей на отца с ответной любовью и благодарностью. «Но ты так и не убедился, что я именно тот, за кого себя выдаю». «В этом нет необходимости, достопочтимый барон. Весь город знает о вашем приезде, и я почитаю особым долгом сделать для одного из знатнейших гостей Женевы все, чтобы у него сохранились самые приятные воспоминания о пребывании в нашем городе». «Женевцы славятся своей учтивостью», — сказал барон Де Виладинг, пряча бумаги в предназначенный для них конверт. К услужливости чиновника он отнесся как человек, привыкший к подобного рода почестям. «Знакомо ли тебе счастье быть отцом?» Небеса не однажды благословляли меня своей милостью. Я забочусь о пропитании одиннадцати душ, не считая тех, кто произвел их на свет». «Одиннадцать детей. Воистину, воля Господня неисповедима. Моя дочь — последняя надежда нашего рода, единственная наследница титула и владения виладингов. Не страдает ли твоя семья от бедности? В городе найдутся люди беднее меня. Спасибо вам за вашу доброту, господин». «Адельгейда...» ибо так звали дочь барона де Ладинга, слегка заразовевшись, подошла поближе к служителю. — У нашего стола никому не тесно, — сказала она, опуская в руку чиновника золотую монету. — Вот возьмите для своих детей, — и добавила еле слышно, почти шепотом. — Пусть самый младший из вашей семьи, кто умеет молиться, попросит у Господа за несчастную больную и старика, который боится потерять последнее дитя. Благослови тебя, Господь, юная госпожа, – сказал растроганный до слез чиновник, которому нечасто приходилось наблюдать подобную силу духа, соединенную с кротостью и набожностью. Все наше семейство от молодых до старых будет неустанно за тебя молиться. Щеки Адельгейды вновь побледнели, и она тихо проследовала за отцом, неспешно идущим к барку. Эта умилительная сцена смягчила суровость четверых стражей, выстроившихся у ворот. Вдобавок, они не посмели досаждать расспросами такому крупному аристократу, как Мельхиор де Виладинг. Красота и знатность в сочетании с простодушием и милосердием, которые только что выказала юная девушка, потрясли грубые чувства неаполитанца и его товарищей. Без единого слова они пропустили всех лакеев, и на какое-то время бдительность их была ослаблена. Два или три путешественника свободно проскользнули мимо них, пользуясь счастливым поворотом судьбы. Следующим к чиновнику подошел молодой воин, кого барон де Виладинг называл Сигизмундом. Бумаги его были в порядке, и потому никаких заминок не последовало. Однако строгий кордон из четверых засомневался, согласится ли юноша подвергнуться дополнительной проверке, ибо вид у него был довольно недружелюбный. Уважение к силе или, возможно, менее похвальное чувство побудило проверяющих воздержаться от расспросов, и только Пилигрим, самый дотошный страж, стражей, осмелился сделать замечание, когда воин успел уже отойти на несколько шагов. «Эти длани меч способны укоротить жизнь христианина», — нагло воскликнул бесстыжий торговец с церковными злоупотреблениями. «А чего вы не спросили, кто он такой и чем занимается?» «Вот сам и спросил бы», — вернул насмешливый Пиппо. Предаваться скорби — это по твоей части. Я, например, предпочитаю вертеться вокруг оси по своей воле. А не по воле хорошего тычка. Взгляни, какой огромный кулак у этого юного великана». Бедные студенты Бюргер из Берна, очевидно, разделяли мнение неаполитанца, ибо продолжения дискуссии не последовало. Тем временем к воротам уже подошел новый путешественник. В облике его не было ничего, что способно было бы обострить бдительность суеверного трио. Мирный, кроткий, на вид... Средних лет мужчина спокойно и просто протянул паспорт верному стражу города. Полицейский, изучив документ, бросил быстро вопрошающий взгляд на его владельца и поспешно вернул паспорт, словно желая поскорее отделаться от путешественника. Бумаги в порядке, сказал он, можешь проходить. Ну-ка, ну-ка, воскликнул неаполитанец, для которого буфанада была родной стихией. Ну-ка, ну-ка, взгляните на сего кровожадного, свирепого странника. Не это ли, наконец, бультазар? Как он ожидал. Публика вознаградила его смехом. Приободрившись, наглый шут продолжал. «Тебе, друг, известны наши обязанности? Покажи-ка нам свои руки. Не обогрены ли они кровью?» Путешественник остановился в замешательстве. Это был человек, склонный к уединенной мирной жизни. И только дорожное приключение могло свести его к лицом к лицу с жестоким фигляром. Однако он простодушно протянул руки вверх ладонями, что повергло всех страшей в бурное веселье. «Это ничего не значит!» «Щелок, зала и слезы жертв способны смыть кровь даже с пальцев Бальтазара. Мы проверим, не запятнана ли твоя душа, парень, прежде чем позволить тебе присоединиться к добропорядочной компании». «Отчего вы не остановили вон того юного воина?» — спросил странник, и глаза его загорелись гневом, ибо даже кротость пытается противостоять грубому незаслуженному насилию. Оскорбленный людьми черствыми и беспринципными, он весь дрожал от возмущения. «Его вы не осмелились расспрашивать». Во имя святого Дженнаро, это все равно, что остановить текущую лаву. Попробовал бы сам его расспросить. Этот юный воин — честный крушитель черепов, и мне будет лесно путешествовать в одном с ним обществе. Не сомневаюсь, около дюжины святых ежечасно приносят за него свои молитвы. Тот же, кого мы ищем, отринут всеми, добрыми и злыми, небесами и землей. И даже в жарком обиталище, куда его со временем поместят, он прибудет отверженным. Палач — вершитель закона. Что такое закон, дружище? Ну, иди себе свободно, с твоей стороны нашим головам не грозит опасность. Иди и молись неустанно, чтобы Господь избавил тебя от секиры Бультазара. В лице странника что-то дрогнуло, как если бы он хотел ответить неаполитанцу, но, передумав, он прошел вперед и тут же исчез в толпе пассажиров на палубе. Следующим был монах из монастыря святого Бернарда. Слушатель давно знал и монаха августинца, и его пса, и потому не стал задавать вопросов о роде занятий и цели путешествия. «Мы спасаем жизнь людям, а не отнимаем ее», — сказал монах, переходя от охранника порядка по должности к тем, в чем праве на проверку отъезжающих можно было усомниться. «Мы живем среди снегов, где христиане умирают, утешенные церковью». «Честь и слава тебе и твоим трудам, святой Августинец, – сказал неаполитанский жонглер, который, хоть и был нагл и дерзок, все же испытывал бессознательное уважение к тем, кто отрекается от себя ради блага ближних. Чувство, присущее всякому, даже самому развратному человеку. Проходи вместе со своим псом. Наши добрые пожелания вам обоим. Перед воротами уже никого не осталось, и несколько наиболее предубежденных путешественников, наскоро посоветовавшись, пришли к естественному выводу, что гнусный палач, испугавшись их протестующих выступлений, потихоньку ускользнул, и пассажиры таким образом счастливо избавились от его присутствия. Желанную весть встретили радостными восклицаниями, и все поспешили на барк, ибо Батист громко и настойчиво заявил, что поскольку причина задержки устранена, откладывать отплытие нельзя ни на минуту. «О чем вы только думаете, люди?» — с хорошо разыгранным возмущением заявил Батист. «Разве лиманские ветра похожи на одетых в ливреи лакеев, чтобы послушно вашим прихотям дуть, когда бы вы ни пожелали, то с запада, то с востока, ради удобства путешествия?» Берите пример с благородного мельхиора де Виладинга, который, давно уже заняв свое место на палубе, молится, как вы видите, всем святым, чтобы этот свежий западный ветер не прекратил дуть в наказание за нашу беспечность. Вон там еще идут путешественники, торопясь попасть на барк, вмешался коварный итальянец. Поскорее давай швартовый, капитан Батист. А не то мы тут надолго застрянем. Капитан тут же поспешил к шлюзу разузнать, что может принести ему этот новый поворот событий. Двое путешественников в пропыленном дорожном платье, сопровождаемые слугой и носильщиком, который пошатывался под тяжестью груза, спешили к воротам, как будто чувствовали, что из-за малейшего промедления могут остаться на берегу. Главным из них, по всей видимости, был не молодой путешественник, которому спутники подчинялись не из-за боязни физического воздействия, но из уважения. Через одну руку у путешественника был перекинут плащ, а в другой он нес рапиру — необходимую принадлежность аристократического сословия в те времена. «Вы опаздываете на последний барк, отплывающий к пределам аббатства виноградари, сеньоры», заявил Женевец, сразу же распознавший из какой страны прибыли путешественники. «Судя по вашей спешке, вы намереваетесь попасть на празднество». «Да, именно таково наше намерение», признался старший из путешественников. «И, как ты верно заметил, мы действительно опаздываем. Внезапные сборы и дурные дороги явились тому причиной, но, к счастью, мы успели добраться сюда до отплытия. Взгляни же скорее на наши бумаги и дай пройти». Полицейский, с надлежащей тщательностью с обеих сторон, изучил документ, который, по-видимому, не был в полном порядке, ибо на лице служителя отобразилось сожаление. «Сеньор, ваш документ годен для совой и Ниццы, но в нем отсутствует подпись женевских властей». «Какая жалость! Клянусь святым Франциском, мы честные жители Генуи, спешащие на празднество в Веве, о кое ходят столь соблазнительные слухи, и единственное, чего мы жаждем, это добраться туда как можно спокойней. Как видишь, мы опаздываем. Едва прибыв в город, мы узнали, что Барк готов распустить паруса, не дожидаясь, пока испортится погода, и поспешили сюда, не успев ознакомиться с правилами, которые в Женеве считают обязательными». Великое множество путешественников едет через ваши края, спеша увидеть знаменитые древние игры, и потому мы, не придавая значения нашему краткому пребыванию в городе, не представили своих паспортов местным властям. В этом, сеньор, и состоит ваша ошибка. Мой клятвенный долг не пропускать тех, кто не получил разрешения женевских властей покинуть город. Что ж, очень жаль. Ты капитан Барка, дружище? И его владелец, сеньоры, — — нетерпеливо уточнил Батист, который с мучительными колебаниями слушался в спор. — Я буду безмерно счастлив видеть столь достопочтенных путешественников среди своих пассажиров. Не подождешь ли ты с отплытием, прежде чем сей добрый человек не увидится с городскими властями и не получит разрешение пропустить нас? Твоя уступчивость будет вознаграждена. Сказав так, генуэзец опустил в руку столь охочую до взяток цехин, золотую монету знаменитой республики, гражданином которой являлся. Батист, издавна питавший слабость к золоту, не мог заставить себя отказаться от подачки, несмотря на то, что ему предлагали действовать наперекор собственным распоряжением. Не в силах расстаться с монетой и не зная, как преодолеть свою алчность, Батист в весьма запутанных и туманных выражениях дал понять благородному путешественнику, что щедрость его достигла цели. «Вы, ваша светлость, сами не знаете, о чем просите», — сказал капитан, зажав монету между большим и указательным пальцами. «Наши женевские граждане, пока солнце не поднимется, сидят по домам, не желая в темноте разгуливать по ухабистым улицам с риском словать себе шею. И потому единственная городская контора откроется не ранее, чем через два часа. И потом одно дело полицейский чиновник, и другое мы, корабельщики. Мы рады ухватить кусок, когда погода позволит. А ему пропитание обеспечено. Так станет ли он лезть из кожи вон ради случайного нанимателя? Винкель -рейд будет томиться от безделья в то время, как свежий западный бриз обвивает его мачты, а благородный господин изнавать от скуки у ворот, кляняя нерасторопность городских чиновников, прежде чем этот малый успеет вернуться. Уж я-то знаю этого плута, и потому посоветовал бы вашей светлости подыскать другое средство. Батист выразительно взглянул на полицейского чиновника, надеясь, что путешественники прекрасно поняли его намек. Пожилой аристократ, лучший капитан, умевший судить о людях, бросил на служителей испытующий взор и понял, что не стоит ронять себя, предлагая тому взятку. Несмотря на то, что среди чиновничества преобладают те, кто с охотой поддается искушению, бывают и такие, которые больше удовлетворения испытывают от своей стойкости. К последним принадлежал женевец. На человека воздействует множество страстей и тщеславие в особенности. Не желая обнаружить незнание итальянского, служитель пропустил на барк Мелодетто и теперь в искуплении своей слабости собирался обнаружить перед знатным путешественником непоколебимую верность закону. «Позвольте мне вновь взглянуть на ваш документ, сеньор», — сказал полицейский, как если бы надеялся там найти законное подтверждение своего намерения. Но в документе только и было написано, что старика Генуэста зовут сеньор Гримальди, а его спутника Марчелли. Покачав головой, чиновник с разочарованным видом вернул бумаги владельцу. — Ты не сумел разобрать, что там написано, — сварливо сказал Батист. — Ты с трудом пишешь и читаешь, и потому одного беглого взгляда недостаточно. Прочитай документ снова, и ты убедишься, что он в порядке. Неужто ты думаешь, что эти благородные господа путешествуют с подозрительными бумагами, словно какие-нибудь бродяги? Только и требуется, что подпись наших городских властей. Без нее я не имею права никого пропускать, даже благородных господ. Нынче сеньоры от писак деваться некуда. В прежние времена, вспоминают ставички, груз по Женевскому озеру отправляли без бумажек. Людям верили. На слово. Теперь же порядочному христианину шагу не дадут ступить без письменного на то позволения». «Не стоит тратить время на пустые разговоры», — заметил сеньор Гримальди. «К счастью, паспорт написан на языке вашей страны и достаточно беглого просмотра, чтобы городские власти убедились в его подлинности. Может быть, ты все-таки подождешь с отплытием, пока формальности не будут улажены?» — Ваша светлость, я не соглашусь, даже если вы мне посудите за это должность дожа. Ветрам на озере все равно, кто собирается отплыть — король или дворянин, епископ или простой священник. И долг перед пассажирами заставляет меня покинуть порт как можно скорее. — Не слишком ли много на палубе живого груза? — спросил Генуэзис, недоверчивым взглядом окинув глубоко сидящий в воде барк. — Уверен ли ты, что судно справится с такой тяжестью? Я был бы рад, если бы пассажиров было поменьше, — сиятельный сеньор, — От плутов этих проку не больше, чем от их барахла, что громоздится на ящиках и тюках. Этот сброд годится только на то, чтобы препятствовать посадке пассажиров, щедро платящих за провоз. Он тот благородный швейцарец, направляющийся в Веве. Взгляните, он сидит у кормы вместе с дочерью и слугами. Славный мельхиор де Виладинг заплатил мне больше, чем все эти безвестные бродяги, вместе взятые. При имени этом генуэзец вздрогнул, и взор его загорелся живым интересом. «Ты сказал, Девиладинг? воскликнул он взволнованно, наподобие юноши, услышавшего приятное известие. «Славный, благородный Мельхиор?» «Да, Мельхиор. Других Девиладингов не осталось. По слухам, древний их род почти весь вымер. Помню храбрость барона, когда он в пурю, как истинный швейцарец, собрался покинуть берег озера». Фортуна, наконец, улыбнулась мне, дорогой Марчелли, — прервал старик с горячностью, схватив руку своего компаньона. — Ступай же на барк, капитан, и передай тому пассажиру. Но что нам сказать Мельхиору? Открыть ли ему немедленно, кто ждет его, или пусть попытается сам вспомнить? Клянусь святым Франциском, сделаем так Энрику, заставим его потрудиться. Забавно будет понаблюдать, как он думает, догадает, хотя уверен, он сразу узнает меня. Я почти не переменился, пусть и немало испытаний выпало на мою долю. Сеньор Марчелли почтительно опустил глаза при этих словах, не желая разочаровывать старика, поддавшегося внезапному порыву под влиянием нахлынувших воспоминаний. Батисту было поручено передать, что некий благородный путешественник просит барона оказать ему любезность и подойти к воротам. — Скажи ему, некий путешественник хотел бы стать его спутником, но опасается, что таковое желание не будет исполнено, — настойчиво повторил Генуэзец. — Этого достаточно. Мне известна его учтивость, и он не мельхиор, если... Промедлит хоть на миг. Но смотри, он уже сошел с барка, мой дорогой мельхиор, разве пренебрегал он когда-либо случаем оказать дружескую помощь? В семьдесят лет он тот же, что и в тридцать. Волнение генуэстца достигло предела, и он отвернулся, стыдясь проявления неподобающей мужчине слабости. Тем временем барон де Вилладинг приблизился к ним, не подозревая, что от него требуется нечто большее, нежели простая учтивость. «Батист передал мне, что здесь находятся господа из Генуи, стремящиеся попасть на празднество в Веве», — сказал барон, в знак приветствия приподнимая шляпу, — «и что необходимо мое содействие, дабы оказаться их счастливым попутчиком». «Я не откроюсь ему, пока мы благополучно не взойдем на Барк, Энрико», — прошептал сеньор Гримальди. «Ах нет, клянусь, Месси, пока мы не высадимся в Веве, ведь мне не пройдет даром этот розыгрыш», — «сеньор», — обратился он, — верницу с подчёркнутым спокойствием, тогда как голос его дрожал от волнения на каждом слове. «Мы, граждане Генуи, всей душой жаждущие плыть вместе с вами на этом барке, но он ничуть не догадывается, кто говорит с ним Марчелли. Но, к сожалению, сеньор, по недосмотру мы не позаботились о подписи городских властей и теперь нуждаемся в дружеском содействии, чтобы пройти на барк, либо задержать его от отплытие, пока необходимые формальности не будут улажены». — Сеньор, город Женева представляет собой маленькое беззащитное государство, и потому бдительность необходима. — И навряд ли я своими уговорами заставлю всего верного стража пренебречь своим долгом. Что же касается задержки с отплытием, я думаю, честный батист согласился бы за небольшое вознаграждение, если бы не опасался перемены ветра и вследствие этого значительных убытков. — Верно вы говорите, благородный мельхиор, — вмешался капитан. — Был бы ветер впереди или случись это двумя часами раньше, небольшая задержка не заставила бы пассажиров с ума спятить. То есть, я хотел сказать, утратить благоразумие. Но сейчас у меня и двадцати минут не найдется в запасе, даже если вдруг все члены городского магистрата в Мантиях явятся сюда собственной персоной, пожелав войти в число пассажиров. — Я весьма сожалею, сеньор, но капитан прав, — заключил барон, — предупредительностью человека, привыкшего выражать отказ в самой мягкой форме. Говорят, корабельщики знают тайные приметы, по которым определяют крайний срок отплытия. Клянусь мессой, Марчели, я испытываю его. Я узнал бы его и в карнавальном платье. Господин барон, мы бедные итальянские аристократы из Генуи. Доводилось ли вам слышать о нашей республике, небогатом государстве Генуи? «Не похвалюсь основательностью познаний», — с улыбкой ответил барон, — «но могу признаться, что мне известно о существовании этого государства. Из всех городов на побережье Средиземного моря ни один не мил мне так, как Генуэ. Много радостных дней провел я там и до сих пор люблю вспоминать то счастливое время. Жаль, что не успею назвать вам некоторых знатных и досточтимых имен в подтверждении своих слов». «Назовите их, господин барон. Ради всех святых и причистой девы назовите, умоляю вас». Удивленный горячностью собеседника Мельхиорда Вилладинг пристально смотрелся в его изборожденное морщинами лицо и внезапно ощутил некоторую растерянность. «Нет ничего проще, сеньор, чем перечислить многих. Первое, наиболее памятное и дорогое мне имя — это Гаэтана Гримальди, о котором вы, не сомневаюсь, хорошо наслышаны. О да, разумеется, то есть...» Марчели, сказать ли мне ему, что о его друге у нас имеются добрые вести? Так вот, этот Гримальди...» — Сеньор, ваша готовность беседовать о славном согражданине вполне естественна, но я, поддавшись желанию поговорить о Гаэтана, вызвал бы недовольство честного Батиста. — К черту Батиста с его посудиной! Мой дорогой Мельхиор! Добрый, славный мой друг! Неужто ты и в самом деле не узнаешь меня? Тут пожилой генуэзец простер руки к другу, намереваясь принять его в свои объятия. Барон Давилодинг, хотя и был взволнован, но все же некоторое смутное препятствие мешало ему вполне постичь реальность случившегося факта. Задумчиво вглядывался он в морщинистое, но все еще прекрасное старческое лицо, и образы былого зароились в его памяти, однако их слабый свет был почти неощутим. — Неужто ты не признаешь меня, Давилодинг? Отречешься от друга своей юности, который делил с тобой и радость, и горе, и опасность военных битв, и был наперстником сердечных тайн? «Кому, как не Гаэтана Гримальди, известно это!» — сорвалось с трепещущих губ барона. «А кто же я еще? Разве я не Гаэтана? Тот самый Гаэтана, твой старый добрый друг!» «Ты, Гаэтана!» — воскликнул Берниц, отступив на шаг, вместо того, чтобы броситься в объятия Генуэста, чья пылкость к тому времени несколько поубавилась. «Обаятельный, ловкий, храбрый, юный Гримальди! Сеньор, вы смеетесь над чувствами старика!» «Клянусь небом, я не лгу!» Ах, Марчелли! его все так же трудно в чем-либо убедить, но уж когда поверит, готов порвать у дела. Если тебя могут вести в заблуждение несколько лишних морщинок, дружище Мельхиор, как же ты до сих пор не усомнился в своей собственной личности? Я никто иной, как тот самый Гаэтано, друг твоей юности, с которым ты не виделся все эти долгие и нелегкие годы. Узнавание наступило не сразу. Штрих за штрихом воссоздавался знакомый образ, но более всего голос способствовал пробуждению воспоминаний. Подобно всем сильным натурам, в минуту величайшего волнения, барон не сумел овладеть собой, едва только убедился, что перед ним и вправду его старый друг». Девила Динг бросился на шею и тут же отошел в сторону, чтобы скрыть набежавшие на глаза внезапные слезы, обильно подступившие из источников, которые он считал давно иссякшими.